Глава 10. Мы плывем на пароме на Остров Свободы. И Эрин впитывает все вокруг, как ребенок. Она сказала, что бывала здесь раньше, но не успела должным образом оценить. Остров Свободы — остров в верхнем заливе Нью-Йорка в США, на котором находится статуя Свободы. Каждый раз, когда я смотрю на нее, меня переполняет чувство вины. Почти всю неделю после бейсбольного матча Я пыталась отключить свои чувства, но все время возвращалась к тому, что сказала мне однажды Бейлор. «Мы не можем выбирать, в кого нам влюбиться». «Ну почему же нет, черт возьми?» Когда Гевин и Бейлор воссоединились после разлуки, она признала, что всегда любила его, даже когда не хотела этого, даже несмотря на то, что он ужасно с ней поступил. Она сказала... что не могла выпустить его из своего сердца. Она пыталась встречаться с другими мужчинами. У нее даже были настоящие отношения с мужчинами. Один раз они длились почти год, но в конечном итоге ничего не складывалось. Бейлор рассказала, как тяжело ей было жить, зная, что она никогда не будет с Гевином. «Неужели и меня ждет такая судьба? Жизнь полная страстного желания. Неужели я буду сравнивать каждого мужчину с Гриффином, зная, что никто не сможет с ним сравниться? Как иронично, но в то же время справедливо, что распутница, всегда утверждавшая, что никогда не влюбится, полюбила мужчину, который для нее недоступен. Может, это вовсе и не любовь? Может, Бейлор права, и это всего лишь буйство гормонов? Страсть — вот что это такое. Вот что я чувствую, когда Грифин ко мне прикасается, смотрит на меня. Существует в том же мире, что и я. Можно ли меня в этом обвинять? Он прекрасен. Любая женщина чувствовала бы то же самое. С другой стороны, перебирая в голове множество привлекательных мужчин, которые были у меня раньше, я уверена, что мои чувства к ним даже близко не похожи на то, что я испытываю к Грифину. Запретный недоступный, чужой. Может, всё дело в этом? Я хочу его только потому, что знаю, что никогда не смогу быть с ним. Да, всё дело в этом. Я делаю глубокий вдох и выдыхаю напряжение, осознавая, что всё это лишь детская игра. Я хочу чего-то, чего не могу получить. Я улыбаюсь, видя, как у Эрин загораются глаза. когда мы приближаемся к монументальной статуе, которую большинство коренных жителей Нью-Йорка воспринимают как само собой разумеющееся. Ты ведь знаешь, что на эти экскурсии пускают с детьми. Ты не упадёшь замертво, как только станешь матерью. Эрин прикрывает глаза, подставляя лицо яркому полуденному солнцу, выглянувшему в этот прохладный день. Она вздыхает, наслаждаясь последним лучиком солнца. Потом открывает глаза и поворачивается ко мне. Эрин, что с тобой происходит? спрашиваю я. Но её невероятно тёмные глаза смотрят сквозь меня. Я не могу распознать, какие чувства она сейчас испытывает. Ты уже месяц таскаешь меня с собой по всему городу. Всё это можно делать и с ребёнком. Ну, может, в клубы нельзя будет ходить, но у тебя хватает желающих посидеть с ребёнком. Эрин улыбается. Но грусть в её глазах говорит о том, что эта улыбка неискренняя. Говорят, от многого приходится отказываться, даже если обещала себе, что не станешь этого делать. Я просто хочу как следует повеселиться, пока есть время. Тебя в этом что-то не устраивает? Я внимательно смотрю на неё, и тут мне в голову приходит идея. Знаешь, говорят, многие устраивают тебе детский медовый месяц. последнюю гулянку перед рождением ребёнка. Делают что-то, что, скорее всего, потом сделать не получится. Почему бы вам с Грифином так не поступить? Поищете в Европу или в Австралию, куда-нибудь, куда не полетите с младенцем, потому что это слишком далеко. Пайпер наверняка сможет вам посоветовать, куда поехать и что посмотреть. Я смотрю на свой растущий животик, который всё ещё почти не заметен под одеждой. «А раз тебе не придется таскать на себе этот дополнительный груз, вы могли бы сделать что-нибудь увлекательное? Например, подняться на гору или заняться серфингом?» Я улыбаюсь, гордая собой, за то, что придумала способ не только порадовать Эрин, но и избавиться от Гриффина, пока мои чувства не поутихнут. «Да что там? Может, я даже начну с кем-нибудь встречаться? Не то чтобы кто-нибудь меня захотел в таком положении». Но в этом нет ничего необычного. К тому же парню не надо волноваться о том, что ему придётся иметь дело с ребёнком, когда всё закончится. Внезапное чувство укол в сердце и впервые в жизни задумываюсь, что может быть, когда-нибудь у меня будет что-то хотя бы отдалённо напоминающее семью. От этой мысли у меня перехватывает дыхание. Я могу только смотреть в манящую голубую воду, которая легко расходится под носом нашего парома. Ирина обнимает меня, прижимая к себе. Нет, это не моё. Мне нравится быть здесь, с друзьями. Я не хочу пропустить ни минуты твоей беременности. К тому же, Бэйлар может родить в любую секунду. Я хочу быть здесь, когда это случится. Она с отстранённым видом смотрит в море. Это будет невероятно. Как ты думаешь, она позволит мне подержать своего ребёнка на руках? Я улыбаюсь над абсурдностью этого вопроса. Ну, конечно, Бэйлор доверила бы тебе его жизнь, как и всем мы. А скоро тебе будет доверена жизнь горошинки. Это напоминает мне о том, как Грифин защищал меня на прошлой неделе. Я смеюсь. У Грифина уже включился режим отца после того, что он сделал для вашего ребёнка на матче. Эрин улыбается, а её лицо светлеет. Я так рада, что он это сделал. Ты даже представить себе не можешь. Я на секундочку задумываюсь, не сошла ли Эрин с ума? Почему она испытывает такую эйфорию от того, что Грифин чуть не сломал себе руку, защищая женщину, которую вовсе не стоило защищать? Ты рада, что он повредил себе запястье? недоверчиво спрашиваю я. Ну, конечно, нет, глупышка. Я рада, что он защищает тебя. так же как меня ты теперь часть нашей се... семьи и совершенно а э, очень э, ясно, что он тоже так считает. Я вижу, как глаза Эрин наполняются слезами. Она запинается от переполняющих её эмоций. Эрин, он защищал не меня, напоминаю ей я. Он защищал своего ребёнка. «Думаю, я не могу его за это винить, хоть я и не заслуживаю всего, что этот козёл мне наговорил». Эрин отрывает взгляд от воды и резко поворачивается ко мне. Так что теперь мы стоим лицом к лицу. «Не говори так. Я больше никогда не хочу этого слышать, Скайлор. Ты изменилась. Ты прекрасный человек. И, насколько мне известно, ты всегда была прекрасным человеком. Просто ты запуталась. Вот и всё». Если бы ты была мужчиной, никто бы не ставил твои сексуальные похождения тебе в вину. Эти двойные стандарты ужасно несправедливы по отношению к женщинам. Я знаю, что ты бы никогда не причинила никому вреда, и ты всегда была осторожна в своей практике. А что ты делала за закрытыми дверями, никого не касается. К тому же, ты изменилась. Я вижу, что ты больше не такая. Очевидно, Ты нашла то, чего тебе не хватало в прошлом, и из-за чего ты так себя вела. Тебя ждет прекрасное будущее, Скайлор. И ты его заслуживаешь. А что касается того, кого защищал Гриффин, то он защищал не только своего ребенка. Он защищал свою семью. Потому что ты стала ее частью. Эрин заключает меня в объятия. И впервые в жизни я тоже обнимаю ее и крепко прижимаю к себе. Надеюсь, что она понимает, как мне повезло, что она появилась в моей жизни. Я не сдерживаю своих чувств. Меня не смущает, что прохожие наблюдают за нашими нежностями. Когда Эрина пускает руки, я смеюсь. В кое-то веки моё объятие длилось дольше, но она внезапно оседает на меня всем весом. Я хватаюсь за поручень, а Эрин сползает на землю. Она потеряла сознание. Нет, она в сознании. Она смотрит на меня. Но её здесь как будто нет. Потом Эрин закрывает глаза, и всё её тело начинает бешено содрогаться. Эрин, кричу я. О, боже, кто-нибудь, помогите. Вокруг нас быстро собирается толпа. Кто-то кладёт ей под голову куртку, а кто-то другой осторожно отодвигает её от перил. У неё эпилепсия? спрашивает какой-то незнакомец. Эпилепсия? Э-э Нет. Кажется, нет. У неё был рак. Это, наверное, прозвучало не очень вразумительно, но я не понимаю, что с ней происходит. Сквозь толпу пробирается ещё один человек. "Я врач", заявляет он. "Отойдите, пожалуйста, не толпитесь и вызовите скорую". Слёзы текут у меня по щекам, а руки дрожат почти так же сильно, как тело Эрин, когда я смотрю, как этот мужчина прижимает палец к её шее. Потом он просто наблюдает за ней, как и все остальные. Ее дергающееся тело похоже на рыбу, выброшенную из воды. Голова у нее откинута назад. Эрин лежит на боку. Руки и ноги напряжены, но тоже бьются в конвульсиях вместе с телом. Ей тоже не хватает воздуха, как рыбе на берегу. Я в ужасе восклицаю. «Сделайте что-нибудь!» – кричу я. «Вы же врач!» Он с сочувствием смотрит на меня. «Мэм, у вашей подруги припадок?» Без подходящих лекарств я ничего не могу сделать, только следить, чтобы она не поранилась. Скоро всё закончится. Он окидывает толпу взглядом. Кто-нибудь вызвал скорую помощь? Да, кричит какая-то женщина. Они у меня на связи, задают разные вопросы. Врач инструктирует женщину, какую информацию нужно передать диспетчеру, а я беспомощно наблюдаю, как моя подруга переживает худшие моменты во всей моей жизни. Слюна капает у Эрин изо рта, и ее волосы разметались по куртке, которую какой-то незнакомец подложил ей под голову. Ее одежда испачкалась и намокла от росы, которая еще не высохла на палубе парома. Я в полном недоумении смотрю на происходящее и думаю, что Эрин умирает. Я не понимаю, как все остальные могут просто стоять и смотреть на это. Я еще несколько раз кричу, чтобы кто-нибудь помог Эрин. Ноги у меня подкашиваются, и я начинаю падать, но чьи-то руки подхватывают меня. И тут всего через минуту или две, хотя мне показалось, что прошло уже несколько часов, Эрин становится совершенно неподвижной. Она безжизненно лежит на полу, а моё сердце, кажется, выскакивает из груди. Я непроизвольно кладу руку на живот в ужасе от того, что этот малыш может потерять свою мать до того, как они смогут познакомиться. где-то вдалеке я слышу вой сирен и задумываюсь, как скорая помощь сюда проедет. Мы в центре Нью-Йоркской гавани. Врач перевернул Эрин на спину. Он склонился над ней, поднёс ухо к её рту и снова прижал пальцы к шее. Дышит, наконец произносит он. Раздаётся всеобщий вздох облегчения. Следующие несколько минут проходят как в тумане. Вокруг нас нают мужчины в оранжевых жилетках. Они кладут Эрин на носилки и надевают на неё кислородную маску. Нас с ней перемещают в маленькую лодку, которая везёт нас в город. Сначала я держала её за руку, но врачи что-то с ней делали, и мне пришлось отойти в сторону. Они задают мне вопросы, ответов на которые у меня нет. По пути в больницу я думаю только о том, что это я во всём виновата. Это всё из-за меня. Я влюбилась в её мужа, и позволила себе на секунду задуматься. Как всё было бы, если бы Эрин здесь не было. Это всё из-за моего эгоизма. Ничего не изменилось. Я не изменилась. Я всё такой же ужасный человек, каким была полгода назад. Я пыталась выдать себя за кого-то другого, притвориться кем-то, кем я не являюсь. Но вот доказательство. Я молюсь, чтобы я не стала причиной смерти своей лучшей подруги.